Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку для кассирши, обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винус. Все обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской «Человек, который смеется» прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса «Побежденный хаос».